Глава 50. Нина со всех ног побежала к лифту по коридору 31 этажа. Двери за Кентом едва закрылись, а она уже яростно нажимала кнопку для спуска в вестибюль. Кент следил за коллегой с растущей тревогой на точенном лице. «Нина, какого черта с вами творится?» «Ничего, переживаю, что лифт медленно едет». «Не похоже. Ой, только не надо психоанализа», — отмахнулась Нина. Едва доехав, она выскочила наружу. Кент поспевал за ней, едва сдерживая вопросы. Команда стояла у пустого полицейского фургона на углу парковки. Светились мигалки, целая толпа детективов и патрульных делилась отчетами о поиске стрелка. Нина в нетерпении ждала, когда босс договорит со старшим патрульным. Наконец тот поблагодарил Бакстона и сел в полицейский фургон, теперь уже полный. «Нашли Форджа?» — запыхавшись, спросила она. «Растворился», — ответил босс. «Мы просмотрели записи камер. Фордж бросил машину на гранд авеню припарковавшись не по правилам. Патрульные проверили автомобиль, винтовка осталась там. Потом подозреваемый отправился на запад, Крузвель-стрит, и зашел в приют для бездомных. Сейчас полиция проверяет постояльцев, но, похоже, Фордж стянул у кого-то куртку и сбежал, пока не успели запереть дверь». «В ЭТС осмотрели дрон?» — добавила Брэк. «Никаких взрывных устройств. Лаборанты ищут отпечатки или какие-нибудь другие следы, хотя надежды мало». «Я знаю, как выманить Форджа», — не утерпела Нина и жестом подозвала команду в тихий уголок на парковке, подальше от суеты. Убедившись, что они одни, полушепотом продолжила. «Я нашла жучок в лампе у нас в номере. Черно-красный провод, точь-точь, как...» «В дроне», — заключил за нее Кент. «Вот почему вы так странно себя вели. И где устройство сейчас?» — спросил Бакстон. «Вы его отключили?» Я подумала, что мы можем заманить Форджа в ловушку и оставила жучок на месте. Скорее всего, там он и был с самого нашего приезда. Она дала коллегам время осознать ужасную новость. «Мы гадали, как преступник сумел устроить мне засаду, если я решила побегать буквально минут за пять до выхода». Она обратилась к Брэк. И сказала об этом только вам. «В нашем номере», — простонала та. «А я сказала Кенту, когда он пришел вас искать». Все сходится», — Кент кивнул. «Если Фордж подслушивал у него, было предостаточно времени запустить дрон и узнать, когда Геррера вернется к отелю. Про отсутствие оружия он просто догадался, зачем оно на пробежке. Вы были беззащитны, бежали одна и ничего не подозревали». «Говорите, есть способ его выманить», — напомнил Бакстон. «Раньше босс хотел вывести ее из игры. Теперь появился шанс на отсрочку. Оставалось только испытать судьбу. Вдруг повезет. «Фордж хочет закончить дело, начатое 28 лет назад». Он установил в комнате прослушку. «Давайте используем все это в своих целях». «А именно, вернемся в номера через час-другой», Потом заведем разговор о нападении. Обсудим завтрашние новости про меня. Старший специальный агент Бакстон прикажет мне с утра улететь в Вашингтон. Я начну спорить. Все как в жизни, пробормотал босс. Завтра утром вы уедете в отделение полиции, а я останусь собирать вещи. Нина умолкла, взвешивая в уме каждую мелочь. Была лишь одна возможность убедить остальных. Когда все уйдут, мне позвонит тайный информатор. Я включу громкую связь, чтобы Фордж слышал. — Откуда у вас информатор в Аризоне, если вы работаете в Вирджинии? — опешил Бакстон. — Ниоткуда, но Фордж-то этого не знает. Притворимся, будто информатор и раньше связывался со мной в Фениксе, например, несколько месяцев назад во время дела Шифра. Фордж явно о нем слышал, случай был громкий. — И зачем этот загадочный осведомитель вам позвонит? «У него срочная информация по новому делу не для телефонного разговора», — она махнула рукой. «Внутренний терроризм, например?» «Да неважно». «Продолжайте», — Бакстон поджал губы. «Я соглашусь приехать и спрошу, хочет ли он подвести меня из отеля в аэропорт. Как раз поговорим в машине». Он испугается, вдруг его увидит с агентом ФБР и предложит встретиться в тихом местечке на пути в аэропорт. Бакстон прикрыл глаза и запрокинул голову, моля о небо, о терпении. «Предположим, я одобряю ваш... план». Он снова посмотрел на Нину. «А потом... выберем безлюдный участок, допустим, складской район. Направим туда наших людей и схватим Форджа. Ждём, пока он приедет, и арестовываем. Да, только мне тоже придется приехать, вдруг он устроит слежку». Геррера прикинула технические навыки преступника — У него явно не один дрон. Фордж будет наблюдать за каждым моим шагом, иначе не рискнет явиться. — Давайте напрямую, — перебил Кент, разделяя скептицизм босса. — Вы хотите стать приманкой для Форджа? — А как еще поймать рыбку на крючок? — Нина пожала плечами. — Он не рыбка, — вмешался в спор Уэйт. Как заметил Кейхил, он — змея, и почует ловушку. — А мы расставим ее по ловчее, парировала Нина. И если приманка его не соблазнит, ничего не потеряем. Вдруг он пришлет кого-нибудь вас убить?» Кент скрестил руки на груди. «Фордж всегда действует в одиночку», — не набросил вопросительный взгляд на Уэйда. Профайлер кивнул и поинтересовался. «Как считаете, почему он плюнет? Это последний шанс поймать меня перед отъездом. Иначе придется гнаться за мной до самого Вашингтона, а ведь Фордж в розыске». На самолёт не сесть, авто в аренду не взять, даже на автобус билет не купить, а то объявят тревогу. Мы серьезно ограничили его передвижение. Он отлично это понимает. Кента ее речь не слишком убедила. У него есть поддельное удостоверение личности, а то и два. Он затаится, а потом нападет в самый неожиданный момент. «Вот именно!» — Нина кивнула. «У меня есть план, я готова!» «Лучше разберусь с ним сейчас, чем год или два буду оглядываться». «Она права», — признал Уэйт. «Он с ней расквитается», — обратился к Бакстону. «Есть два варианта. Либо закончить на его условиях, либо на наших. Уж лучше мы ему преподнесем сюрприз, чем он нам». «Пока не придут результаты генетической экспертизы, агент Геррайра отстранена от расследования», — Бакстон нахмурился. — Строго говоря, я ничего не расследую, — заметила Нина. — Просто участвую в отдельной тактической операции. На смуглое лицо босса легла тень задумчивости. Нина просила его выбрать меж двух зол — возможными проблемами с законом и потенциальным вредом одному из агентов. Наконец Бакстон неохотно кивнул. Вопрос решен. Задействуем наших лучших людей, привлечем отделение полиции Финикса, используем все ресурсы — он прищурился. «Продумаем все до мелочей». Нина едва сдержала улыбку. Поездка в Вашингтон отложилась. Только Геррера могла с уверенностью опознать в фордже стрелка. Ее показания потребуются в суде, если преступника поймают. Не если, а когда, мысленно поправила себя она.